Он прошёл под могучим, развесистым тысячелетним дубом, символизировавшим силу рода на Бусардаров, нагло прошагал мимо стражников и скрылся за воротами. Не найдя начальника стражи, тека бросилась назад в подземелье, чтобы увести оттуда хозяйку дома. Её охватило предчувствие чего-то непоправимого. Она распахнула дверь темницы, но после ослепительного летнего солнца в первую минуту ничего не увидела. «Госпожа!» — позвала она, — ни звука в ответ. Глаза ее понемногу свыкались с темнотой, и среди мрачных стен Тека различила на соломенной подстилке две фигуры. Сперва она увидела Устигу, неподвижно скорчившегося на своем одре. Над ним приложив ладонь к пылающему лбу. Князя стоял на коленях, измученный и нанай. "Что это в испуге", проговорила Тека. едва сдержав крик, она послала одного из стражников за дворцовым лекарем и наказала солдату держать язык за зубами, но прежде чем удивился премудрый лекарь Сируасум, слуги столпились у входа в подземелье, вы спрашивая: "Что случилось?" Так голос она не своя. «Неужто мертв?» «Нет, он жив», — ответил Сиру Асум. «Но у него корчи. Он совсем обессилел». Тут он заметил лежавший возле подстилки мешочек. Лекарь поднял его и выспал на тыльную сторону ладони остатки содержимого. «Яд!» — обомлела Тека. «Яд!» — и при том очень сильный. «О, мордук!» «Надеюсь, он не собирался отравить себя и избранницу на Бусардара». Нет, мудрый Сируасун, пролагал голос станай. Я сама хотела лишить себя жизни, чтобы спасти Набусдарда от смерти, потому что как открыл мне певец, если устиг уйдёт в царство теней, вслед за ним суждено уйти и Набусдарду. Я хотела чтобы смерть моя стала для него искуплением. Думала, у милости ведь богов, но руки у меня так дрожали, что я, как видишь, просыпала яд на землю, а того, что осталось, было слишком мало. «Будь благословен, мордук!» — прошептала Тека. «Ты полагаешь, мудрый Сируасум, что у князя всего лишь корчи?» — в слезах спросила Нанай. «Все говорит за это. Мы положим его на носилки и перенесем наверх». В дворцовом покое, куда его поместили, у Стига очнулся с выражением печального и трогательного равнодушия ко всему, что предстало его взору.